Он внимательно выслушал меня, а потом сказал, «Значит, вы считаете, что место действия — лох Хоурон?» «Да, лох Хоурон. Я ни с кем об этом не говорил, и, насколько я понимаю, меня никто не мог видеть. Значит, следует предположить, что кто-то меня узнал. Или было передано описание моей личности и передано по радио». Судно, которое поджидало меня и Уильямса, пришло из Торбея или из какого-нибудь места, расположенного поблизости от Торбея. За это время из Лох-Хоурона оно бы не добралось. Даже самое быстроходное судно потратило бы в пять раз больше времени, чтобы преодолеть то расстояние, которое мы пролетели на вертолете. Где-то здесь поблизости на судне или на море имеется передатчик, и где-то в районе Лох-Хоурена имеется второй. А судно университетской экспедиции, которую вы видели на южном берегу лох Хоурна, я имею в виду так называемую университетскую экспедицию, ведь оно могло иметь на борту передатчик? Нет, сэр. Это были всего лишь бородатые подростки. Я поднялся, отдернул занавеси в салоне и снова сел. Я же вам уже говорил, что их судно действительно было повреждено. Оно лежало на боку, было заякорено сзади и полно воды. Они не могли сами причинить себе такой урон. И это не был несчастный случай. Кто-то позаботился о том, чтобы это случилось именно так. Еще один из загадочных случаев, которые так часто стали встречаться в последнее время на западном побережье. Зачем вы раздвинулись занавески? А как раз из этих мелких несчастных случаев, которые постоянно здесь происходят. Сэр. Я убежден, что один из таких случаев в скором времени произойдет здесь. В течение этой ночи кто-нибудь обязательно попытается подняться на борт Феркреста. Этот кто-то или эти кто-то считают, что Ханслет и я мертвы, или, по меньшей мере, один я. Ханслет или мертв, или их пленник». По этой причине они ни в коем случае не могут оставить здесь Феркрест, стоять на якоре, ведь это привлекло бы внимание полиции. Значит, они должны прибыть на Феркрест, поднять якорь и вывести его в пролив. Их собственное судно будет следовать за ним, после этого они учинят какую-нибудь аварию на Феркресте. Пересядут на свое судно и будут наблюдать, как наша яхта опустится на дно морское, как и вертолет. А для всех остальных это будет означать, что мы с Ханслитом уплыли из бухты Торбе. И потом погибли в непогоду. Закончил дядюшка Артур и кивнул. — Вы уверены в себе и в своих поступках, Калверт? Могу сказать, что абсолютно уверен. Но зачем же все-таки вы открыли эти проклятые занавески? Банда головорезов, собирающаяся потопить наш многострадальный Феркрест, может появиться с любой стороны. И, возможно, до этого пройдет еще много времени. Лучшее время потопить корабль часы отлива. Конечно, если вы хотите быть уверены что это произойдет именно на том месте, где вы хотите. А отлив не наступит раньше часа ночи. Но если мы распахнем занавески, их нам сразу пожалует какой-то дикарь, то это будет достаточным доказательством того, что и передатчик, который мы разыскиваем, и наши друзья, которые обслуживают этот передатчик, находятся где-то в этой же бухте. Или на суше, или на воде. — Почему это будет служить доказательством? — недовольно спросил дядюшка Артур. — И почему, как вы выразились, тут должен появиться какой-то дикарь? — Они знают, что Ханслет в их руках. Во всяком случае, я полагаю, что он попал в их руки. Другой причины его отсутствия я просто не нахожу. Они также полагают, что я мертв. Но в этом они не уверены. И вдруг они видят освещенные окна салона. «В чем дело?» — спросят они. «Неужели Калверт воскрес из мертвых? Или, может быть, на яхте находится кто-то третий, и этот третий — коллега Ханслета и Калверта, о котором мы еще ничего не знаем?» «Так вот». Кто бы ни находился на этой яхте, я или мои друзья, они в любом случае должны заставить всех замолчать навеки и немедленно. Неужели бы вы при таких обстоятельствах не примчались на яхту, сломя голову? Нет никаких оснований так легкомысленно смотреть на все это дело, — пробурчал дядюшка Артур. — Могу процитировать вам ваши собственные слова, сэр. Если вы этому поверили, то значит вы способны поверить всему, что хотите. Ну, во всяком случае, вам нужно было бы до этого проконсультироваться со мной, Калверт. Дядюшка Артур беспокойно заерзал в своем кресле, но так же, как и раньше, лицо ее было словно маска. Он был отличным администратором, но исполнительская сторона дела, работа, которая заключалась в том, чтобы убивать людей или сбрасывать их с утеса, была совсем не в его вкусе. Я же вам сказал, что приехал сюда, чтобы взять дело под свой контроль. Мне очень жаль, сэр Артур, но в таком случае вам лучше изменить свой отчет. Я имею в виду то, что вы написали о лучшем агенте Европы. — Ну, оставим это, — буркнул он. — И вы утверждаете, что они появятся из темноты? — И, возможно, они уже находятся в пути. Вооруженные люди, убийцы. А не пора ли нам подумать о защите? Черт бы вас побрал, ведь у меня даже нет пистолета, — — А он вам и не понадобится. Ну, правда, может быть, вы и другого мнения. Я протянул ему свой люгер. Он взял его, проверил и убедился, что предохранитель легко двигается. Потом он снова сел, неловко держа пистолет в руке. — Может быть, нам следует что-нибудь предпринять, Калверт? Ведь мы сидим здесь, словно живые мишени. Нам еще придется ждать какое-то время. Ближайший дом или судно с восточной стороны находятся на расстоянии по меньшей мере одной мили. Они вынуждены будут прийти с попутным ветром и прибоем и не отважаться воспользоваться при этом мотором. И независимо от того... Прибудут ли они на парусной лодке или на надувной, им все равно придется преодолеть значительное расстояние. Тем не менее, времени у нас мало. Нам надо еще многое сделать. Возвращаюсь к вопросу о Лох-Хоуроне. Экспедиция к этому делу не причастна. Они даже были не в состоянии накачать надувную лодку и тем более ее потопить, не говоря уже о пяти больших кораблях. Зато наш друг Дональд Мак-и-Херн вел себя довольно подозрительно. К нему стоит присмотреться. Он был до смерти напуган. Возможно, в те минуты, когда я с ним говорил, он находился под прицелом десятка пистолетов за его спиной, в то время как свое собственное оружие он направлял мне в лицо. Но все это слишком уж примитивно, чтобы быть правдой». — Профессиональный преступник не стал бы вести себя подобным образом. — Может быть, профессиональные преступники ожидают от своего коллеги, что он будет реагировать так же? — Вы говорите, он боялся? — Возможно, что он каким-то образом и связан с этим делом. Не прямо, а косвенно. И потом, эти ловцы акул... Они имеют суда и возможности, и видят Бог, это действительно твердые парни. Но в их пользу говорит тот факт, что они там живут уже несколько лет. Там море буквально кишит акулами. Наверное, будет легко установить, поставляется ли акулей жир на материк регулярно или нет. Ко всему прочему, многие здесь, на побережье, их хорошо знают и испытывают к ним большое уважение. Я убежден, что их можно проверить в любое время. И, наконец, Дюб Сгейр, лорд Кирксайд его миленькая дочь Сью, леди Сьюзан, поправил меня дядюшка Артур. Как правило, довольно непросто выразить упрек безличным и равнодушным голосом, но ему это удалось без всякого труда. — Разумеется, я знаю лорда Кирксайда. По его тону можно было легко понять, что было бы очень странно, если бы он его не знал. И если в отношении лорда Скоуруса... Я, может быть, и был неправ, то в отношении лорда Кирксайда, я уверен на все сто процентов, такой человек, как лорд Кирксайд, совершенно не способен не совершить какой-нибудь нечестный поступок, ни даже поддержать его каким-то образом. Я тоже уверен. Он, если можно так сказать, тоже жесткий человек, но стоит на стороне ангелов. — А его дочь. — Я ее еще ни разу не видел. — Очень современная девушка. — Одевается в соответствии с модой, да и разговаривает так, как сегодня в моде. — Я тверда, я способна на многое и могу сама позаботиться о себе. — Большое спасибо. — Ну, разумеется, она отнюдь не тверда, а миленькая, старомодная девушка в современных одеждах. — В таком случае... Оба они вне всяких подозрений, — с облегчением сказал дядюшка Артур. Остается университетская экспедиция, хотя вы изволили шутить по ее поводу, остров мак Херна и ловцы акул. Я бы все-таки обратил внимание в первую очередь на этих ловцов. Мне было совершенно безразлично, на что он собирался обращать внимание в первую очередь. Мне было уже пора выйти на палубу, и я сообщил ему об этом. — Это не займет много времени? — Трудно сказать, сэр. Мы выключим свет в салоне, иначе у них могут появиться подозрения, когда они заглянут в окна и ничего не увидят. Зато мы зажжем свет в каютах и фонарь на корме. Это лишит их возможности действовать при свете. Вся задняя палуба будет залита светом, поэтому носовая часть покажется им совершенно темной, а мы спрячемся в темноте.